Я общихмыкнул. «Если Свонсон захочет, он пересадит вас с этого стула на другой, электрический. Не нужно быть юристом, чтобы это понять. Вы не сдержали слово. Вы предложили воспользоваться существующей навигационной системой. Только потому, что новые гироскопы не получаются», — запротестовал Оливер. «Потому что этот недотеп Аспинелли так отстал, что в график уже не уложится. И еще потому, что на этом вы сэкономили пару сотен миллионов». «Вам нужно было, как говорится, не отключать кислород, а самому встать к насосам». «Вы колосс на глиняных ногах, ничего не стоит вас повалить». Оливер поставил стакан на стол и не спеша произнес. «Мы платим вам не за разглагольствование, Олтер. Займитесь делом». Кэндл затушил истерзанную сигарету, обсыпав руки пеплом. «Сейчас займусь», — сказал он. «Вам одному не справиться. Придется заключить сделки со всеми, кто может помочь. С Дженерал Моторс, с Дугласом, если понадобится, даже с ролс ройсом Назовите это ускоренными исследованиями во славу Родины. Поделитесь с другими всем, чем можно, расскажите все, что знаете». «Они же разденут нас догола!» — закричал Оливер. «Это обойдется в миллионы!» это обойдется еще дороже, если вы моим советом не воспользуетесь. А дело в ауфт я улажу, запутывая бумаги так, что у них и за десять лет не разберешься. Это глупо. Мы, видимо, истратили целое состояние на то, что нельзя купить, потому что его просто-напросто еще нет. Но вы сами сказали, что оно есть. Вы же заявили об этом Свонсону очень уверенно». «Вы продали свое ноу-хау, а когда оно отказалось работать, поджали хвост. Суансон прав. Вы могильщик всей нашей военной программы. Возможно, вас и в премии надо вздернуть». Джонатан Крафт испепеляюще посмотрел на занюханного, усмехавшегося стряпчего. «Но положиться можно было только на него». 25 сентября 1943. Штутгарт. Вильгельм Цанген стоял у окна выходившего на Райхзигпляц. Держал потока воспаленного влажного подбородка. Близлежащие кварталы бомбили. В них не было предприятий. Вдали виднелась река Никар. Она спокойно катила свои воды, не подозревая о разрушениях на одном из берегов. Цанген понимал. От него ждут слов ответов он Шницелеру, который выступил от имени всего концерна И. Г. Фарбен. Медлить не стоило. Нужно было выполнять приказ Альтмюллера. У крупа ничего не получается, а времени на опыта уже нет. Так считает Министерство вооружений. Альтмюллер непоколебим. А Шпейр пляшет под его дудку. «Как же так?» спросил фон Шницлер. Когда он сердился, то начинал шепелявить. «Как можно отвечать за то, чего не знаешь?» «Хотите, передам ваше мнение в министерство?» «Благодарю, я сделаю это сам», ответил фон Шницлер. «Но Игое Фарбен ни в чем не виноват». «Мы все виноваты», тихо проговорил Цанген. «Причем здесь наша компания?» — спросил Генрих Крепс, директор крупнейшего в Германии типографского концерна Шрайбваген. «Вы для Пенемюнде почти ничего не должны были делать, а суть того малого, что делали, держалась от нас в тайне, строгой до глупости. Секретность — это одно, ложь самим себе совершенно другое. Оставьте нас в покое, Герцанген». «Не могу». «Я протестую. Я внимательно изучил нашу связь с Пенемюнде». — Возможно, вам не все показали. — -а, а ко мне ваши условия не относятся вообще, — господин государственный представитель сказал Иоганн Дитрихт, женоподобный мужчина средних лет, глава концерна Дитрихт Хемикалиан. Семья Дитрихов пожертвовала немало денег в кофры национал-социалистской партии. Когда отец и дядя Иоганна умерли, Ему позволили возглавить концерн, воздав должное скорее его имени, чем способностям. «Мне известно все, что происходит на моих заводах. Мы к пенеменде не причастны». Иоганн Дитрихт улыбнулся, выпятил толстые губы, заморгал заплывшими от перепоя глазками, поднял выщипанные брови, выдававшие в нем извращенца.